Глава девятая. Наземная операция. Поверьте, что сможете, и полпути уже пройдено. Теодор Рузвельт. Как только корабль коснулся верхних слоев атмосферы, началась сильная б о л т а н к а Ураганные ветра бушевали не только на поверхности планеты, но и в ее верхних слоях. Гравитационные компенсаторы пришлось выключить и включить защитное поле, так как внешний корпус корабля был сильно поврежден, и пыль с мелким песком, как наждак, проникала во все щели и могла серьезно повредить и без того плохо работающие механизмы и электронику. Посадка была долгой. Несколько раз приходилось подниматься выше и пропускать странные облака, несущие в себе огромные массы заряженных частиц, сбивающими в них гигантскими молниями. Капитан посадил корабль рядом с огромными скалами, в которых находилась разветвленная сеть пещер. Связь и электроника на планете работала очень плохо из-за сильного статического поля, создающего микромолнии практически на всех поверхностях. Когда мы все-таки приземлились, капитан сообщил тревожную новость. Следом за нами в систему вошли десять кораблей неизвестного происхождения и направились к нашей планете. Поэтому нам желательно спрятать корабль в одной из пещер. На планете кислород присутствовал, но в очень маленьком количестве. Для дыхания его не хватит, как и для поддержания устойчивого горения. В атмосфере присутствовал азот и углекислый газ. Еще удалось обнаружить споры каких-то живых организмов и что-то похожее на пыльцу, а также простейшие микробы и микроорганизмы. Отправив двух дроидов на разведку пещер с задачей на возврат через 10 минут после потери сигнала, мы довольно быстро нашли подходящую пещеру и очень осторожно перевезли корабль в нее. В огромной пещере было много ходов, ч а с т ь из которых мы замуровали, чтобы убрать сквозняк, оставив только центральный вход, через который сюда залетел корабль. Команда сразу же приступила к разборке внешней обшивки вместе п о п а д а н и я выстрела, чтобы получить доступ к гиперпространственному двигателю. Через сутки работ по разборке обшивки нам удалось добраться до двигателя. Как мы смогли совершить переход, оставалось большой загадкой, так как основная шина, питающая двигатель и преобразователи пространства, расположенные на внешней обшивке, были частично выжжены. Для ее замены нам придется снять похожий участок с другой части корабля, управляющей маскировкой. Пытаться воссоздать подобный сплав я не рискнул, опасаясь, что это может привести к трагедии в будущем. Еще трое суток продолжался ремонт корабля, и все это время мы опасались выходить из пещеры, дабы не привлечь внимание возможного противника. Все это время псионы фиксировали активное сканирование планеты с орбиты мощным псионом. Но пока нам удалось скрывать свое местоположение, скальные породы и высокое статическое напряжение мешали нас обнаружить. Но тот факт, что нас непрерывно искали, говорил о том, что противник знал, что мы здесь. К тому же снаружи пещеры разразилась нешуточная буря с гигантскими молниями, по мощности сравнимыми с выстрелом из главного калибра космического крейсера. Так как моя помощь не требовалась, я занялся обследованием пещеры и анализом окружающей среды. Через полчаса поисков я нашел на стенах пещеры похожую на лишайники группу растений. Полевой анализатор показал присутствие на них органики животного происхождения и следы от поедания растений. Все это указывало на наличие жизни на этой планете. Чтобы избежать неожиданностей, я выставил охранных дроидов для мониторинга окружающей обстановки. Сам же попробовал использовать свои способности и проверить наличие живых существ вокруг нас. Как я и думал, жизнь вокруг нас буквально кишела разнообразием, но велась она преимущественно под землей и под толстым слоем песка. Постепенно расширяя радиус сканирования, я обнаружил, что в бушующей вокруг нас буре летают какие-то живые существа, совершенно свободно себя чувствующие в полевых завихрениях. Я переключился на их изучение и, используя способности, смог различить их форму, похожую на наши земные скатов или манты. Они совершенно спокойно л а в и р о в а л и в воздушных потоках, а еще они использовали свои псионические способности, поддерживая свою левитацию, если это было необходимо. Под верхним слоем песка скрывались такие же скаты, только меньшего размера. Возможно, когда буря проходила, они могли зарываться в песок и, скорее всего, там и размножались. Еще через двое суток ремонт был закончен, и встал вопрос, как покинуть планету. Использовать маскировку мы сможем очень короткое время, пока не выгорит шина питания, подключенная по временной схеме. Наличие сильных псионов на кораблях пришельцев не давало возможности использовать мои способности, а оставаться на планете мы тоже не могли. Нам было необходимо донести информацию до командующего флотом. Мы приняли решение вылетать, когда полевая буря пойдет на спад, и под ее прикрытием попробовать вырваться с планеты. Искин от воздействия будет прикрывать ю р и й а пилота н и л ь с о н Остальные члены экипажа примут парализующие препараты и заснут. Я должен буду попытаться выявить и нейтрализовать псиона противника. Нам пришлось ждать почти сутки, пока буря пошла на спад. Как только корабельный и с к и н счёл риск полёта приемлемым, наш корабль осторожно вылетел из пещеры и под прикрытием бури стал набирать высоту. Нас ощутимо трясло, так как на корабле были отключены почти все источники энергии. Как только мы вышли в верхние слои атмосферы и стали уходить в стратосферу, нас заметили висящие на орбите корабли и двинулись нам на перехват. Видя это, капитан включил все щиты на полную мощность и дал полное ускорение. Быстро удаляясь от планеты, внезапно нас настигли два выстрела с ближайших к нам кораблей, и наши щиты сразу же потеряли половину своей мощности. Часть внешних эмитеров поля сгорели, и ремонтные дроиды выползли на поверхность корабля для их замены. От следующих двух выстрелов капитан, управляющий судном вместо пилота, удачно уклонился, совершив неожиданный маневр. Корабль быстро наращивал скорость, удаляясь от преследователей. И когда казалось, что нам удалось уйти, нас неожиданно атаковал псион противника. Все, кроме меня, потеряли сознание, а я вначале подумал, что мне удалось отбить атаку противника. Но неожиданная догадка перевернула мое видение всего вокруг. Я внезапно понял, что нахожусь в виртуальной реальности, влезшего в мою голову псиона. Попытка вызвать н е й р о с е т ь полностью провалилась. Сильная головная боль вернула мне некоторый контроль над реальностью, и я ввязался в войну разумов. Имея некоторый опыт борьбы с псионами в симуляторе, я разделил свое сознание на несколько потоков и заставил их бороться с внешним воздействием, а сам занялся анализом всей ситуации. В первую очередь было необходимо понять, с какого момента нас взял под контроль п с и о н а то, что мы находимся под его полным контролем, у меня уже не вызывало сомнения. Я стал рассуждать логически, пытаясь отбросить все случайности нашего путешествия. Первый признак случайности – это планета с содержанием в атмосфере кислорода. Вероятность найти такую на достаточном близком расстоянии от содружества крайне мала. Тем более этот сектор исследовали автоматические зонды и ее бы не пропустили в отчетах. Вторая нестыковка – переход в гиперпространство со сломанным и д в и г а т е л я м и попыткой его ремонта на планете. Это означает, что в гипер мы не перешли, и, скорее всего, мы сейчас находимся на корабле противника. А попытка ремонта – это просто способ добраться до секретного двигателя с нашей помощью. Теперь стоит вопрос: как выйти из под влияния Псиона и спасти экипаж корабля? Для начала я решил использовать свои новые способности по управлению реальностью. Я создал в своем разделенном сознании копию своего Искина и передал ему свои размышления. Затем по совету Искина я сформировал вокруг себя зону ускоренного течения времени, приложив для этого значительные усилия. А затем каждым участком своего сознания я начал в ы с в о б о ж д а т ь с я от воздействия столь сильного псиона. В реальном времени мне на эту процедуру потребовалась бы доля секунды, а в моем измененном времени на это ушло несколько часов и невероятно много сил. Как только я очутился в реальности, то меня вырвало от увиденной картины. Я и все члены моей команды были в буквальном смысле пришпилены за конечности к огромным столам большими иглами, и над нами нависли множество мерзких пауков, держа в лапах какие-то инструменты. Двоих из нашей команды п р е п а р и р о в а л и полностью вытащив все внутренности и разложив их на соседних столах. Их изучали несколько особей поменьше. Одному ч л е н у команды в голову вставили какую-то волосатую трубку, и он совершал действия по приказу другого паука. Два моих п с и о н а бились в судорогах, пытаясь сопротивляться внешнему воздействию, но я почувствовал, что их силы уже на исходе. С противоположной стороны я увидел стоящий в полуразобранном состоянии наш корабль. Сконцентрировав свою волю и обратившись к симбионтам, я начал менять реальность вокруг. В первую очередь я определил местонахождение псиона и своей волей погрузил его в сон, а следом за этим и всех ближайших обитателей этого корабля. После чего я потерял сознание. Но вскоре меня привел в чувство Нильсон, в к о л о в мне какой-то транквилизатор. Судя по моим ощущениям, я пробовал в отключке всего несколько минут. За это время капитан уже успел освободиться, и вместе с Юрием они освобождали последнего из живых членов экипажа. Я сразу же подал запрос н е й р о с е т и и потребовал восстановить ход последних событий. Оказалось, когда наш корабль подбили прямым попаданием, то нас сразу же взяли под контроль сильным совместным ударом нескольких псионов. Именно псионов, а не одним. Огромная группа пауков образовала кластер и объединив сознание, нанесла удар по нам. После того, как корабль был обездвижен, нас заглотил огромный корабль пришельцев. После чего мы добровольно вышли из корабля и передали на исследование двоих из своей команды, а местные вивисекторы принялись изучать строение тел и проводить всевозможные опыты, после чего просто выпотрошили их. Дальше мы самостоятельно под присмотром пауков стали разбирать корабль, а пауки, выполняющие функции инженеров, все подробно фиксировали на какие-то странные приборы. Нейросеть при этом была мной выключена, и она могла вести только пассивную запись событий. На этом, собственно, весь рассказ и заканчивался. Теперь нам предстояло решить, как поступать дальше. Наш корабль полностью разобран. Где мы находимся сейчас, было совершенно непонятно. И ко всему прочему нас окружали полчища враждебных пауков. Для начала мы все вооружились и одели скафандры, сняв с себя кислородные маски, которые мы, по видимому, нацепили сами. Следом капитан активировал всех возможных роботов и запустил подрыв реактора. совместно с двигателем и секретным оборудованием связи и маскировочных полей, чтобы при любом исходе они не достались противнику. В это время я, предупредив соратников, что могу потерять сознание, еще раз повторил процедуру погружения в сон ближайших представителей пауков и их псионов, опять при этом потеряв сознание. Когда меня в очередной раз привели в себя, я чувствовал себя отвратительно. Плюсом к моему истощению добавился и откат от действия сильного стимулятора, поэтому мне потребовалось время прийти в себя. Теперь предстояло решить, как нам быть дальше.